Трупы увезли, раненым оказали помощь, свидетелей опросили. Удивительно, но показания свидетелей в общих чертах укладывались в подсказанную директором заведения версию. Сначала ворвались бандиты, принялись грабить посетителей, выгребать деньги из кассы, затем вообще начали палить из пистолета, потом, откуда ни возьмись, появился какой-то сумасшедший с ружьем и начал палить бандитов. Куда он подевался, никто в суматохе не заметил. Дело, представленное как разборка между бандитскими группировками, удалось спустить на тормозах. Возможно, директор задействовал старые комсомольские связи. И Аркадию все сошло срок, он даже не попал в число свидетелей. Его вообще как бы не было там. От директора он получил гонорар и сердечную благодарность. Но директор, хоть и молодой, был не глупый человек, он отлично понимал, что Вава Кинкельштейн теперь не оставит в покое ни его, ни заведения, непременно отомстит. И отомстит жестоко. А лучший метод защиты, как известно, — нападение. Едва шумиха вокруг этой перестрелки улеглась, директор позвал Аркадия к себе в кабинет, усадил за стол... И выложил перед ним последовательно пожелтевшую визитную карточку образца застойных лет, из которой явствовало, что логопед Финкельштейн проживает по такому-то адресу, а звонить ему можно в такие-то часы, аккуратную пачечку двадцатидолларовых купюр и не совсем новый футляр, похожий на футляр для трубы. Аркадий, только глянув на этот футляр, почему-то сразу догадался, что покоиться в нем вовсе не труба. Это был первый заказ будущего снайпера. Потом были еще заказы от директора. Чтобы процветать такому заведению, как их круглосуточный ресторан-казино, недостаточно было ему просто быть. Прошли те времена. Теперь в каждом квартале были и ночные рестораны, и казино. От администрации требовались как минимум две вещи — отчаянно крутиться с рекламой и по возможности успешнее справляться с конкурентами. Вот конкурентами время от времени и занимался Дюкин. Он давно уже не был экспедитором и по совместительству. Директор освободил его от всех почетных должностей. Дюкин теперь... И в ресторане-то показывался раз в два месяца, чтобы не светиться. А с директором встречался в условленных местах, получал задания, получал гонорары. Он не бедствовал. «Дюкин?» «Нет, не бедствовал». Хотя уже в родном ресторане и по ведомостям не проходил. Киллеры, как правило, по ведомостям не проходят. И доходы их налогами не облагаются. Сравнение с его гонорарами. Что такое ежедневный дипломат рубщика мяса? Года не прошло, сеть заказчиков стала разрастаться. Сначала к Аркадию помимо директора обращались близкие директора и друзья, союзники по бизнесу. Потом друзья друзей и союзников. Потом и еще большим разведении Аркадий выполнял работу аккуратно и в срок, лишь бы платили. Он начал пользоваться популярностью в определенных кругах, насколько, конечно, можно применить понятие популярности по отношению к киллеру, к специфике его деятельности. К полученным заданиям он подходил творчески. Одно убийство никогда не походило на другое. Быть может, по этой причине или по причине похожести футляра винтовки на футляр трубы ему и прозвище дали как человеку из мира искусства — музыкант. Иногда музыканту заказывали игру совершенно, казалось, случайные люди. На вопрос, от кого они пришли... Кто рекомендовал им музыканта, они пожимали плечами, называли имена самому музыканту ничего не говорящие. Дюкин вначале никому не отказывал. Некоторое время спустя стал отказывать тем, кто платил мало. Он чувствовал, как повышается его рейтинг. Заказы он выполнял самые разные, хотя были свои предпочтения и нежелательности. Проще и доходнее всего было иметь дело с людьми бизнеса, ибо очень мутная эта водичка — российский бизнес. Что не слой, то свое течение. Случалось, сегодня музыкант устранял вчерашнего заказчика, едва и спросив деньги за выполненную работу, а вот в политику соваться побаивался. Но поскольку платили здесь весьма щедро, брался и за эти дела. Брался с умом. Разрабатывал акцию до мелочей и нанимал какого-нибудь мелкого киллера, новичка. Приглядывал для этих целей молодняк, который за сотню-другую условных единиц готов был родному папе горло перерезать. Музыкант новичка подстраховывал. В случае прокола мог его поддержать, а мог бросить. Практически ничем не рисковал. За сделанную работу и не платил больше сотни-другой. Киллерам постарше, которых, бывало, сам нанимал, платил больше за опыт, за искус, за способность к урожу. Так вокруг музыканта со временем сформировался штат киллеров разного масштаба. Их он в шутку называл своим оркестром. Сформировалась и постоянная клиентура, заказывающая музыку. Дюкин преуспевал. Он давно уже выкупил у своего бывшего шефа ту винтовку. ХМ-21-7,62 HM миллиметра американскую самозарядную. Это была милая старушка с обцарапанным прикладом. Он мог бы позволить себе современнейшее, суперточное и супердорогое оружие, но уж привык к старушке и ей не изменял. Музыкант был, наконец, доволен своей жизнью. Сварливая жена как-то незаметно для него успокоилась, перестала бурчать. Она, естественно, и не догадывалась о промысле собственного мужа. Думала, он по-прежнему экспедитор в ресторане, в ресторане, в котором дела идут в гору. Все похваливала молодого хваткого директора. Она даже не догадывалась о реальных размерах доходов мужа. Она с самого начала... Была не из тех, кого Аркадий Дюкин мог бы допустить в свой внутренний мир. Не пускал он ее и в свою берлогу. Когда дела у него пошли совсем хорошо, он купил небольшую квартирку на Невском в старом доме под самой крышей. В этом доме были мастерские художников, справа и слева известные имена. Такое соседство листило музыканту, в квартирке он хранил свою неизменно ХМ-21. Скорее даже это была ее квартирка, винтовки. А музыкант приходил к винтовке, как приходит к любовнице. Наедине с ней он становился самим собой. У винтовки были хорошая мебель, музыкальная аппаратура... Окна квартирки выходили прямо на Невский. Рядом с балконом в хорошую погоду всегда ворковали голуби. Они жили на чердаке, они прогуливались по крытой железом крыше. В хорошую же погоду Аркадий любил постоять на балкончике, любил перспективу Невского, открывающуюся с него. Справа и слева из окон мастерских несло специфическим, довольно приятным запахом масляных красок, иногда хорошим вином, дорогими сигаретами, духами натурщиц. Ворковали голуби, объясняясь в любви. Далеко внизу шумели машины. Музыкант чувствовал себя богеми. В гостях у винтовки он чувствовал себя творческим человеком. Сюда винтовки. Звонили клиенты. Здесь был ее офис. Дочка подрастала. Нужды не испытывала ни в чем. Еще бы, чтобы в наше время до ребенок киллера был не в порядке. Последние года три-четыре жена и дочка каждое лето отдыхали на Кипре. Когда они уезжали, Аркадий Дюкин обретал приподнятое настроение и все время проводил у любовницы. Разбирал ее, чистил, смазывал, собирал, ласкал, любовался ею. Он так ее любил, что готов был воздвигнуть ей алтарь. Собственно, квартирка на Невском и была алтарем этому божественной красоты созданию. С начала этого года, когда обстановка в стране как будто начала нормализовываться, когда закончилась война в Чечне, когда в доме перестали махать кулаками, а оппоненты перед телекамерами плескать друг у друга водой, Вдруг последовали заказы на ряд политических убийств. Кажется, должно было быть наоборот — тишине гармонии. Но, как видно, тишина эта была кажущаяся. В стране назревал какой-то конфликт, росло противостояние не двух и даже не трех сил. Как говорится пахло керосином, но лидеры движений улыбались с экранов телевизоров. А за экранами, должно быть, указывали пальцами на неугодных людей, на неудобных людей, с которыми не могли договориться. Петербург в смысле политической жизни страны всегда стоял несколько особнячком. Музыкант это отмечал уже потому, что практически на все политические дела Ему приходилось выезжать в Москву, а весна между тем стояла чудная, теплая и солнечная. Аркадий как раз любовался проспектом с балкончика, впитывал солнечное тепло, когда из глубины квартиры послышалась телефонная трель. Музыкант фыркнул, он только что уловил в воздухе запах новых духов. «Неужели снова в Москву?» Он поднял трубку. «Да?» «Привет, это я». Дюкин раздраженно прищурился. «Все равно не узнал». «Обижаешь? Я Миша». Голос и правда прозвучал обиженно, но тот же взял деловой тон. «Названиваю тебе уже два дня». Дюкин расплылся в улыбке. «Долго жить будешь? Извини». Миша все допытывался. «Ты, наверное, был в командировке?» «Нет, избави Бог». «От них так устаешь?» Миша был давний знакомый Аркадии, после паузы любезно поинтересовался. «Как поживает твоя девушка?» Аркадий опять улыбнулся, погладил ствол винтовки. «Она сейчас как раз со мной. Замечательно. А не хочет ли она прогуляться?» Дюкин отлично знал, что поступит какое-то предложение. Ему ведь не звонили сюда просто так, поболтать на досуге. Он сосредоточился, голос стал серьезнее. Рука замерла на винтовке. — Я слушаю внимательно, Миша. У Миши был приятный баритон. — Хорошо, если так, тебе скоро позвонит один человек и назначит встречу. Его зовут Дмитрий Николаевич. Музыкант полюбопытствовал. — А он много платит? — Я думаю, не обидит. Но ты же понимаешь, что он... от «Генерала!» Дюкин покосился на винтовку. «Для генерала я могу и бесплатно. Хороший человек!» «А что это Дмитрий Николаевич хочет?» Он сказал услуги, о которых не дашь объявления в газету. Музыкант усмехнулся. «Весьма расплывчато. Надеюсь, он не ошибся адресом». Миша счел необходимым поделиться информацией. «Он немного странный человек. Гений». Но, насколько я понял, и ты гений. Вы каждый в своем. Я думаю, договоритесь. И он положил трубку. Аркадий посмотрел на календарь. Было воскресенье. Не успел он подняться с дивана, как телефон зазвонил снова. Аркадий поднял трубку. Он слова еще не вымолвил, как услышал. «Добрый день, это Дмитрий Николаевич».